Хотя и лишаться такого источника энергии я тоже не собирался. Можно будет пару таких источников продать, а остальные оставить для себя. К тому же объяснить кому-то то, каким образом я боролся с нанитами, я не собираюсь. Можно сказать, что они банально оставили подобное устройство в стороне. Что это, я не знаю. А вот сами наниты продолжают охранять эту звездную систему. Конечно, кто-то скажет, что подобное может быть просто глупо. Однако я в данном случае понимаю прекрасно в первую очередь именно то, что сюда направляться никто не будет. Особенно после известия о том, что поблизости шастают астероиды Ульярхов. Кстати, я не просто так про них вспомнил. Дело в том, что буквально недалеко от этого места я заметил присутствие трех астероидов Ульев. Эти камни выделялись тем, что имели своеобразные коконы из силового поля в некоторых местах своего корпуса. Но сейчас безжизненно висели в пространстве, видимо, не имея возможности куда-нибудь отправиться. И это уже само по себе говорило о том, что подобные наниты влияли даже на них. А значит, даже такой нервной системы, которая была у жуков-юнитов, Вполне хватало для того, чтобы попытаться их взять под контроль и уничтожить. Только вот мне хотелось бы узнать о том, что мерещилось этим существам, когда они пытались друг друга уничтожить. Думаю, что ничего хорошего. Однако самого факта случившегося это все теперь не меняет. То, что было, все уже случилось, и тут ничего не поделаешь. Однако меня на этих кораблях интересовала в первую очередь именно антиматерия. Ну, разве что еще и возможность изучить их биологические устройства, вроде этих самых плазменных орудий, которые все равно по своей скорострельности, дальности и эффективности в чем-то превосходили подобное вооружение Содружества. Также те самые пресловутые живые гипердвигатели. Так что мне было о чем подумать. Отправленные в сторону этих кораблей москиты-разведчики быстро выяснили, что на борту астероидов-ульев «Никакой активности не замечено, и я потратил еще некоторое время на поиск там того, что мне было нужно, и проведение исследований. Думаю, что теперь оспаривать тот факт, что я исследователь, никто не будет, особенно с учетом подобных пакетов информации, которые я сумел составить благодаря всему этому. Возможно, кто-то сейчас предложил бы использовать подобных нанитов именно против этих жуков, ставших бичом разумных в содружестве. Я в этом вопросе даже не спорю, так как сам прекрасно понимаю тот факт, что в сложившемся положении сам старательно собирал все, что только было возможно, и до чего мог дотянуться. Эх, хотя... Ближе к планете я неожиданно для себя заметил странный корабль. Он был достаточно велик но почему-то сначала напоминал огромную пирамиду, находящуюся внутри цветка. Присмотревшись, я все же понял, что это не пирамида. Это была, так сказать, объединенная двойная пирамида, стоявшая своими вершинами в разные стороны под 180 градусов друг от друга, которую в данном случае окружала своеобразная плоскость, имевшая довольно большую толщину, не меньше десятка километров. Сами пирамиды в своей высоте достигали уровня по 15 километров каждая. Мне было даже страшно себе представить то, что это такое. Корабль ли это? Ну, ассоциация с кораблем у меня возникла именно из-за того, что я когда-то видел один сериал, касающийся своеобразных мифических звездных врат. Так вот, там был один такой корабль. Пирамида в своеобразном окружении плоской фигуры, вроде кольца. Но здесь было нечто другое. И тем более, что сама по себе эта конструкция вызывала уважение. По сути, если примерно подсчитать в диаметре своей плоскости, она занимала не меньше 50 километров. И это я мог оценить только со своей позиции. Хотя это мог быть и не корабль. Это могло быть что-нибудь другое, вроде какого-нибудь объекта, вроде станции или того же орбитального лифта, так как и находилось это что-то поблизости от того самого гигантского кольца, опоясывающего планету. Но в данном случае на своеобразный орбитальный лифт больше тянул сам этот странный пояс, который в данном случае почему-то располагался именно по экватору этой планеты. В чем смысл такого эксперимента? И что на самом деле вынудило разумных когда-то создать нечто подобное? Хотя, к какой плоскости было бы удобно стыковаться кораблям? Но как контролировать то, что они доставляют? Например, те же космические станции или орбитальный лифт, который находится возле планеты, проще контролировать. Но что делать здесь? Думаю, что в данной ситуации положение складывается куда более сложное, чем можно подумать на первый взгляд. Тут как ни крути, но положение действительно неоднозначное получается – А вдруг этот самый поезд является такой же бутафорией, как и эти самые бруски из нанитов, которые болтаются вокруг всей этой звездной системы? Что тогда делать? Именно из-за недостатка информации я пока что решил сосредоточиться на том, что могу получить с борта этих кораблей, имеющихся в данной звездной системе, которые я хоть как-то могу контролировать. Для начала с научного корабля я собрал всю имеющуюся там информацию — Разумные, которые отправились в эту экспедицию, действительно были достаточно обеспеченными и имели при себе достаточно много ценных вещей. В данном случае я имею в виду именно артефакты древних, которых у этих разумных оказалась целая коллекция. Были даже малые источники, которыми можно было запитать корабли вроде корветов или легких крейсеров. Были многочисленные другие предметы — которые сами по себе никакого вреда не наносят. Однако, если их объединить в определенной последовательности с другими артефактами древних, можно получить довольно опасные комбинации, которые могут уничтожить не только какой-то корабль, но даже и, возможно, целую космическую станцию. Вы когда-нибудь видели, например, восьмикилометровый шар космической станции, разрезанный на две половинки? Ровно разрезанный. Словно тончайшим бритвенной остроты лезвием. Это было возможно. Также был один одноразовый заместитель, который я тут же постарался прибрать к рукам. А что? Вещь-то хорошая. И может потом даже мне пригодится, да и стоит он недешево, почти 200 миллионов кредитов. И то, если ты его найдешь в продаже. В последнее время разумное, обеспеченное деньгами... Достаточно сильно стали переживать о том, что им необходимо было бы вообще-то позаботиться о собственной жизни, так что спрос на подобное устройство древних был и не шуточный. Также частично эта коллекция состояла из артефактов, которые уже ничего не могли сделать, видимо, их для чего-то уже использовали, а потом пытались сохранить как своеобразное напоминание о бренности бытия. Но это все вообще-то и так понятно. Все когда-нибудь заканчивается и теряет свою силу. Именно поэтому я и опасался полностью переводить свой корабль на энергию из источников древних. Рисковать подобным образом я не хотел, да и не имел никакого желания. У меня и других сложностей в жизни хватало. К тому же я всегда учитывал то, что подобный наивный поступок и спешка могли привести меня только к поражению. Это был не тот вариант развития событий, который мог бы мне интересен. Так что лучше подстраховаться и иметь запас. А то, что энергию таким образом я могу использовать, имея по крайней мере стопроцентный перевес, что для потенциального врага окажется действительно проблемой, так это мое личное дело, и оно никого не касается. Знаете, в чем может быть сложность моего врага? который не учитывает подобной энерговооруженности моего судна. Все просто. Дело в том, что активный бой для корабля, который тратит энергию, как для защиты, так и для нападения, не может быть слишком долгим. Рано или поздно реакторы должны, так сказать, уйти в режим отдыха. Из пика максимальной нагрузки они должны уйти в средний режим. Есть такая фаза. И в этот момент такой корабль, Либо может только атаковать, либо только защищаться. Одновременно действовать сразу в двух направлениях он не сможет. Именно в такой момент корабль становится уязвим, чего и может дожидаться противник, старательно пытаясь вынудить даже меня сыграть в эту игру в поддавки. Учитывая тот факт, что корабль у меня не сильно маневренный, я имею в виду его величину и обычную скорость, Можно сразу понять тот факт, что он может превратиться в прекрасную мишень в пространстве. Заранее зная о такой возможности, я подобного развития событий допускать не собирался. К тому же не стоит забывать и о том, что такие источники энергии стоят достаточно дорого сами по себе. Например, сверхбольшой источник, которым до сих пор пользуется Республика Хагдан для снабжения энергией одной из своих мобильных баз, В рыночной цене может стоить около 3 миллиардов кредитов. Конечно, кто-нибудь предложил бы мне сейчас попытаться обнаружить именно такой источник. Ведь благодаря ему я смогу защитить свой корабль еще более эффективно. Если такой источник снабжает энергией целую мобильную базу, то снабжать энергией корабль вроде линейного крейсера для него особой сложности не представляет. Ну да... Только вы сразу учтите тот факт, что у меня корабль только внешне напоминает линейный крейсер. По своим характеристикам и параметрам модулей, а также и внутренних помещений, он уже перерос тот самый тяжелый линкор. Не говоря уже о других возможностях, я имею в виду вооружение и силовое поле. Ведь тот же генератор силового поля у Кондора дублированный. Именно потому, что стоят на нем у меня такие генераторы сразу с двух линкоров. Один с Республики «Хагдан», а второй с Федерации «Нивей». Как факт я могу привести вам главные примеры. Модифицированный силовой щит Республики достаточно долго может продержаться, но в тот момент, когда он дойдет до своей, так сказать, границы прочности, то Кондорс сможет включить генератор силового поля Федерации, а генератор силового поля Республики отключить на время Главное в такой ситуации ⁇ правильно подгадать момент. И противник практически не поймет того, что произошло. Для него силовой щит на моем корабле банально моргнет. И все. Я понимаю, что тому же генератору силовых щитов необходимо время, чтобы выйти на пиковый режим. Помню я об этом. Но вы тоже помните о том, что проецироваться такое силовое поле начинает только тогда, когда подготовка закончена то есть я имею возможность держать силовой щит от генератора республики до тех пор, пока полностью все не будет готово, а потом банально отключу его как раз перед началом формирования силового щита от генератора федерации. Сложно? Да. Только вот кластер Искентов Кондора, который управляет моим кораблем, сможет рассчитать этот момент до миллисекунд, и я, по сути, ничего не теряю. Я сильно сомневаюсь, что противник именно в этом мгновение и нанесет удар. Но сейчас не это для меня важно. Важнее было другое. Я старательно обдирался этих кораблей все, что только было можно, при этом стараясь не нарушить их функциональности. Хотя бы по той причине, что сами эти корабли доставить на территорию Содружества я банально не смогу. Хотя... Пару тяжелых речеров республики в полном комплекте можно попытаться доставить. Они имеют отношение к четвертому поколению, и я могу спокойно в той же федерации Нивы поставить их на продажу, если только Орден Воссоединения, да и сама республика Хагдан не захотят их у меня выкупить по нормальной цене. Или вы думаете, что я такой дурак, что я доставлю сначала эти корабли на территорию республики, а потом буду пытаться с них что-то стребовать? Нет, я не настолько наивен. Я понимаю, что тот же самый секвестр Борчан, с которым я уже имел дела, может мне в этом случае помочь. Но при всем этом не стоит забывать о том, что этот разумный — типичный сын своего народа. У него наверняка имеются собственные интересы, про которые забывать мне не стоит. Как результат, я понимаю, что в данном случае для меня подобный риск может быть опасен. Я просто потеряю деньги. Конечно, и с самой республикой после такого случая каких-либо дел я просто иметь не буду. Как бы это ни было, мне неприятно признавать. Но если эти разумные не научатся благодарить как следует, то мне лучше искать других поставщиков нужного мне оборудования. Кстати... Когда я случайно в присутствии молоденьких жриц посетовал в отношении того, что у меня заканчиваются противомоскитные ракеты, то вызвал у них достаточно много удивления, ведь в их империи тоже были достаточно неплохие ракетные и торпедные технологии. Так почему бы мне с их помощью не попытаться закупить оборудование подобного рода у империи «Антран»? Да, по качеству они совсем немного отстают от оборудования такого же рода конфедерации «Делос». Процентов на 10-15, Но при всем этом они гораздо лучше, чем у других разумных. «А что? Эта мысль!» Тихо выдохнул я, подумав о том, что если у меня все равно нет выбора, то зачем тянуть время дальше? Для этого нет никакого смысла. И если с конфедерацией «Делос» у меня не получается наладить отношения и эти разумные по какой-то глупости устраивает на меня охоту, то я найду возможность использовать жрач, чтобы получить то, что мне нужно. Ведь эти девчонки действительно могут воспользоваться именем храма Гулгра, а чтобы заполучить нужное мне оружие. Например, та самая дочь верховного жреца храма всегда может потребовать что-либо этакое на территории империи, и ей вряд ли кто-то откажет. Ссориться с семейством этого разумного никому не захочется. Однако я не забываю о том, при каких обстоятельствах эти жрицы сами оказались на борту моего корабля. Исходя из этого, можно понять главное, у меня также могут возникнуть проблемы с этими разумными, имевшими отношение к их расе. Мне уже надоело постоянно кого-то осаживать, только ввиду того факта, что им от меня что-то нужно. Когда они уже успокоятся? Хотят получить какие-то данные про исследования моего симбионта древних? Так пусть попросят меня об этом. Глядишь, я соглашусь предоставить им какую-нибудь информацию. Конечно, я эту информацию сначала как следует перепроверю. Ну, не отдавать же этим идиотам то, что у меня сейчас в голове находится. Если я хоть кому-то передам подобную информацию про свой симбионт, я имею в виду то, насколько он развился, то впоследствии за свою голову я даже кредита не дам. На меня объявит тотальную охоту уже целое государство. С частными наемниками и охотниками за головами я как-нибудь справлюсь. А вот что делать, когда на меня объявят охоту государства? Только не надо мне напоминать о том, что не так давно за мной пытались охотиться представители высших из конфедерации Делос. Скажем так, это была своеобразная разведка боем. Они послали на это задание довольно простодушного разумного, который должен был поймать такого же глупого идиота на территории фронтира. Чем это все закончилось, вы уже знаете. Так что в этот раз они могут начать играть по-другому. Я сильно сомневаюсь в том, что у конфедерации нет нормальных специалистов для подобной охоты. Они точно есть? Я уверен в том, что они есть. Ну, не может там такого не иметься, в принципе. Хотя бы вот по такой причине, что такие разумные, предназначенные для подобной охоты, являются узконаправленными специалистами, а у высших узкое развитие специальностей в порядке вещей, поэтому они могут послать за мной каких-нибудь диверсантов, которые прекрасно знают свое дело. Мне бы хотелось этого избежать. Хотя. При первой же мысли об этом в душе у меня начало появляться какое-то беспокойство. И в последнее время оно постепенно нарастало. Неужели я прав? И конфедерация все-таки решила попытаться меня перехватить. На что они могут рассчитывать? Именно на то, что в моем экипаже уже имеются высшие. Насколько мне было известно, этих разумных могут взять под контроль собственные офицеры, превратить при помощи одной определенной команды в своеобразное подобие дроидов. И тогда все эти контракты и условия, которые я с ними обсудил, прежде чем подписать договоренности, не будут иметь никакого смысла. А Мне же это было ни к чему. Поэтому мне предпочтительно заранее предусмотреть подобное нежелательное для меня развитие событий. Изучая все, до чего здесь мог дотянуться, я также приказал высшим одному за другим пройти полный медосмотр. Под моим руководством в тот момент, когда они таким образом отключались при помощи газа, Я старательно делал все возможное, чтобы их перепрограммировать, удаляя из их нейросетей все ненужные мне команды. А таких у них оказалось достаточно много. Практически все эти закладки закладывались им уже при установке нейроустройств. И главный фокус был в том, что это был целый пакет подобных данных. Все эти своеобразные закладки имели под собой жесткую основу подчинения. Например, если ты рядовой то в этой закладке имелось упоминание о том, что ты обязан подчиняться своему офицеру, и шло перечисление этих офицеров. И если ты тот же лейтенант, то у тебя такой же список, из которого банально вычеркнут офицер равного тебе уровня, и так дальше. Вплоть до самого вождя. Под ним стояли главы департаментов, которым ты тоже был обязан подчиняться беспрекословно, что имело свои плюсы и минусы. Именно поэтому я и постарался все эти закладочки изучить и убрать, так как мне было надо знать о том, что у них имеется в наличии. И скажу сразу, их нейрооборудование меня удивило. Начнем хотя бы с того факта, что их симбионты называть простой нейросетью вот такое оборудование, язык не поворачивался, хотя и были сделаны на основе тех же самых наноботов, имели более развитую структуру, и единую систему сформированных имплантов. По сути, такая нейросеть являлась комплексным решением, будто объединяя в себе все необходимые импланты, какие только можно было перечислить. Все вместе они создавали довольно мощную сеть таких устройств, которые позволяли этим разумным быть максимально эффективными. Кстати, сюда входил и этот комплекс для регенерации, про который я раньше уже упоминал. Недооценивать тот факт, что эти разумные небольшие раны могли заживлять сами, полностью самостоятельно, что явно сказывалось на их боевых возможностях, само по себе не стоило бы. Да и сам факт того, как они были модифицированы на генном уровне, сбрашиваться с счетов, тоже не стоило, так что все это меня сейчас буквально поражало. Я не понимал того, кому было нужно так стараться». И то, что конфедерация «Делос» сумела в этом вопросе обойти и «Содружество», и даже корпорацию «Нейросеть» уже говорило о многом. Неужели они получили в свои руки более сформированный симбион древних, чем ранее имелся в том же «Содружестве»? Если это так, то в данном случае многое становится понятным. Даже их технологии, которые в последнее время начали развиваться достаточно быстро – Возможно, они обнаружили какие-то наследия древних, и теперь, узнав про меня, заинтересовались тем, что еще они могут получить, если смогут изучить симбион древних, который сумел еще более сильно развиться, чем все то, что было у них ранее в руках. Так что мне придется быть с ними гораздо осторожнее, чем я о том думаю. Конечно, кто-нибудь тут же напомнит мне, что в этой звездной системе еще осталось огромное поле для изучения. Достаточно большое количество непонятных кораблей самой разной формы и расцветок окружало эту звездную систему, превратив ее в довольно крупное кладбище. Однако при всем этом я понимал достаточно важный нюанс, про который забывать не стоит. И касался он, как ни странно, именно того факта, что мне самому надо быть гораздо осторожнее в своих желаниях, «Я не знаю того, как именно среагирует основная система защиты, которая здесь явно может находиться. Конечно, возможно, я все же уже сумел разгадать тайну ее работы. Но кто вам сказал, что все это, с чем я уже столкнулся, является той самой системой защиты? Может быть, это всего лишь внешний периметр? Я этого точно сказать не могу». И вам тоже не советую быть настолько предсказуемыми и наивными. В этом случае вы можете стать всего лишь еще одним глупцом, которого уничтожат здесь. Нет, я понимаю, что все в первую очередь интересовались этими врусками из нанитов, которые становились их палачами. Прекрасно все это понимаю. Но при этом я также понимаю еще и тот факт, что даже эти самые наниты не могли остановить всех. Давайте представим, что некоторые разумные оказались умнее и, банально просканировав эту сеть, поняли, что имеет в данном случае дело всего лишь с потенциальной ловушкой. Поэтому просто прошли дальше. Я никогда не считал своих потенциальных врагов тупее себя. И в данном случае тоже не считаю. Поэтому заранее предполагаю, что там имеется что-то гораздо серьезнее, чем такая наивная засада, устроенная на весьма любопытных особей. Лучше уж постараться не попадаться на такие хитрости. Немного подумав, я решил все-таки отправить ближе к центру системы, а в частности к планете и тому кораблю, свой скат-разведчик под прикрытием маскирующего поля. Мне надо было хотя бы примерно получить оттуда данные. Может быть и такое, что и там есть какая-то угроза. Как я уже сказал, тот самый корабль, похожий на раскрывшийся цветок, Вызывало меня некоторое опасение. По сути, он мог меня банально раздавить, всего лишь столкнувшись с моим кораблем. Несмотря на всю защиту моего корабля, масса все же может сыграть свою роль. А мне бы этого не хотелось. В частности, я хотел бы избежать таких глупостей. Именно поэтому я и пытался предугадать то, что будет дальше. Хотя это было в принципе невозможно». «Пока мой скат-разведчик принялся дефилировать вдоль по этой звездной системе, фактически двигаясь по инерции, я старательно занимался грабежом республиканских кораблей, и я, выбрав из них два тяжелых крейсера как своеобразные трофеи, которые доставлю в Содружество и продам, так и корабли архов тоже решил ободрать от души. Честно говоря, я не думал о том, что в мои руки попадет столько весьма интересных трофеев». «Я имею в виду те самые запасы антиматерии, не говоря уже про кристальные кубики архов, которых в мои руки попало аж двадцать штук, и керамические клинки гвардейцев». «Знаете, в чем была главная глупость ситуации?» «Я уже рассказывал вам о том, что особенно ценились такие клинки именно с белыми рукоятками, а они становились белыми именно тогда, когда ты убил их хозяина фактически в рукопашной схватке». Тут же все эти клинки имели белое рукоятие, потому что архи убивали друг друга в приступе бешенства именно так. Клинок на клинок, и это сыграло с ними очень плохую шутку. Зато у меня среди трофеев появилось аж полтора десятка таких клинков. Почему именно так, я не знаю. Одно скажу сразу. Эти клинки я могу продать, так как они для меня никакой ценности не представляют. В свою коллекцию я собирал только те виды оружия, которые достались мне в бою, а эти можно продать. Остальное пока что не имеет особого значения. Также я забрал со стероида улья, который был самым, так сказать, действующим и целым, образцы различной живности вроде того самого гипердвигателя, который выглядел как весьма необычное растение в виде каких-то странных толстых и мясистых лиан, произрастающих в геометрическом центре их корабля, а также несколько образцов тяжелых и сверхтяжелых плазменных пушек, опять же выращенных. Как я уже сказал, их технологии для жителей Содружества были не совсем понятны, поэтому у меня была реальная возможность сыграть такую игру. Все это я предоставлю на продажу. А что касается той самой антиматерии, так ее можно будет частично продать государству, Продам я ее, естественно, Федерации Нивеи. Думаю, что та же Республика Хагдан не обидится. Все же я в первую очередь выйду на территорию Федерации, так как не собираюсь таким грузом отправляться на территорию Республики. Это может привести к серьезному конфликту и попытке отнять у меня стратегические ресурсы. Как я уже говорил, производство подобного антивещества очень дорого и практически не имеет смысла в виду сложности технологического процесса. Каким образом это делают сами архи ученым-содружеству просто непонятно. Но факт того, что у них есть такие запасы, сам по себе говорит о многом. И после этого какие-то ученые-балбесы объявляют архов дикими существами, тихо рассмеялся я, представив себе такого умника, который в очередной раз попытается самоутвердиться, Именно только по той причине, что архи не могут ему ничего ответить. Ну-ну, вот разработайте сначала полноценную возможность получать антиматерию, так же, как у архов, а потом уже доказывайте, что вы выше их стоите на ступенях эволюции, а то туда же. Мой смех был вполне понятен. Со стороны это действительно выглядело достаточно глупо. Вы не можете повторить технологию этих существ, Зато старательно их объявляете дикими. Где ваша логика? Где смысл в вашем поведении? Нет, ничего нет. Поэтому я прекрасно понимаю, что эти разумные всего лишь делают глупость, пытаясь утвердить собственные позицию за счет тех, кто не может им в ответ ничего сказать. Хотя нет. Теперь-то я сам имею отношение к диаспоре исследователей. После всего того, что раздобыл на этих астероидах ульях, а также и благодаря моим исследованиям, которых раньше никто не делал. Я могу стать довольно значимым экспертом по этим насекомым. И когда услышу что-нибудь подобное, то могу с полным правом заявить этому разумному, что он может так заявлять, но только самим архом в лицо, если, конечно, осмелится это сделать. Так как я считаю, что называть кого-то «диким», Может только тот разумный, который по своему моральному и техническому уровню развития стоит гораздо выше, чем тот, кого он таковым именует. Если же разумный, который называет кого-то диким, банально не может в технологическом плане даже просто повторить то, что делает его оппонент, то этот разумный банальный идиот. А что? Интересная мысль. Ведь я могу так войти в историю «Содружества». Целая философская доктрина получилась. Надо подумать над этим. Ведь когда я буду делать подобный доклад в содружестве, то в данном случае всем этим разумным придется признать тот факт, что до этого времени они, по сути, оперировали пустыми и никому не нужными данными. У меня-то есть доказательства. Вся информация и протоколы, не считая материальных объектов. А у них что есть? Какие-то обломки кораблей с Первой войны с архами, которые до сих пор хранятся где-то в институтах, и на которых они проводят какие-то исследования. Что за глупость? Технологии даже у тех же жуков шагнули достаточно далеко. А взять хотя бы сами астероиды ульи. Начнем с того факта, что эти корабли-насекомых, как и часто любят называть различные недоумки ученые, стали перемещаться почти на 30% быстрее. Это факт. А раньше у них основной ударной силой были именно москиты. Да, на самих астероидах ульях стояли сверхбольшие плазменные пушки. Вот только в первую очередь они атаковали именно теми самыми москитами, превращая корабли противника в лучшем случае в обездвиженные слепые и безоружные консервные банки. А потом уже к ним подходил астероид улей, который банально ударом плазмы уничтожал противника. Сейчас же у них появились своеобразные средние корабли, вроде тех же рейдеров, а также и москиты среднего размера, вроде корветов, с ударной мощью, даже превышающей легкий крейсер в Содружестве. Это развитие технологий, скажу я вам. То есть технологический уровень этих существ не стоит на месте. Есть некоторые нюансы, на которые в первую очередь обращают внимание те самые разумные, которых я ранее назвал недоумками. Эти псевдоученые обращают внимание именно на материал, из которого изготавливаются корабли этих разумных. Астероиды. Мол, если бы они были разумными, то наверняка научились бы строить свои корабли из какого-нибудь металла. Ну, или выращивали бы их, как те же с сполотые, если они имеют отношение к биотехнологиям. Но они все так же возятся с какими-то астероидами. Ну, давайте начнем с того факта что даже разумные в Содружестве, имея в руках какую-то достаточно хорошо действующую технологию, не спешат ее менять, и это факт. Например, известны факты того, как в том же Содружестве, а в частности в Федерации Нивей, какая нибудь достаточно удачная конструкция корабля старого поколения банально модернизируется, и все только из-за того, что сам корабль и его форма корпуса была рассчитана идеально. Доходит иногда до маразма, пригоняет корабль того же четвертого поколения на военную верфь и разбирает до самой его рамы, после чего банально меняет внутри все на шестое поколение, даже броню ставят более современную. Однако при всем этом сама рама остается старая. Как я уже говорил, подобное часто становится серьезной ошибкой. Усталость металла никто не отменял. И уже только из-за этих глупостей можно было понять, что в данном вопросе жуки ничем не отличаются от тех же самых представителей Содружества. У них есть действующая модель боевых кораблей, они ею пользуются, так как прекрасно понимают, что нет никакого смысла менять то, что действует прекрасно. Ну да. Случился у них определенный конфуз, когда они не смогли единым ударом уничтожить Содружество. Это вполне объяснимо. Ну, нарастят они силы и вернутся потом, когда разработают новые технологии, вроде тех же малых кораблей, которых я, кстати, тоже подобрал достаточно, чтобы перепродать. Было даже два корабля размером со средний крейсер, которые оказались вооружены плазменными пушками, соответствующими калибру линейных крейсеров республики. А по своей маневренности и скорости они соответствовали средним крейсерам. Сюрприз. Думаю, что очень неприятный сюрприз для тех, кто захочет с ними столкнуться. Так что в данном случае говорить можно о многом. Но в первую очередь стоит учесть тот факт, что даже у архов имеется свой собственный анклав, так называемая государственная территория, которую они контролируют. Жестко контролируют. И чужаков туда не пускают. Кто-то даже поговаривал о том, что эти самые кристальные кубики – По сути, для самих архов является своеобразным прообразом денег. Представляю, и даже я сам поддерживаю эту теорию, но притом хотел бы обратить внимание на тот факт, что сами деньги под собой подразумевают наличие государства, и это аксиома, не требующая доказательств. Кто будет делать деньги, если нет основы в виде законов и государства? Никто, и это факт. Так что я сейчас старательно собирал все то, что укрепит мои позиции на территории Содружества. Потом, конечно, найдутся различные разумные, которые захотят перехватить у меня такие исследования. Да пожалуйста, выкупите у меня мои трофеи и исследуйте, сколько вам влезет. А хотите сюда подобраться? Тоже никто не мешает, если сумеете сюда пройти, в чем я сильно не уверен так как я сам-то шел по достаточно большой дуге, и максимально длинными прыжками своего гипердвигателя. И если сюда отправится кто-нибудь из подобных разумных, в сопровождении кораблей которого будет хотя бы один тяжелый, я уже не говорю про средний крейсер какой-нибудь военной флотилии государств сателлитов Содружества, то их дорога удлинится раза в два, а то и три, и в этом случае у них станет 2 два-три раза больше шансов наткнуться на сюрприз в виде тех же кораблей-архов. Только я вот думаю, что в данном вопросе не все так однозначно. Где-то здесь поблизости шастают и действующие материнские базы механоидов. Просто я сильно сомневаюсь, что они отправились куда-то на другую часть галактики, лишь бы их не нашли биологически разумные. Нет. Учитывая тот факт, что они объявили разумным из Содружества полномасштабную войну, эти разумные существа не успокоятся и постараются все-таки нанести свой удар в спину всему этому государственному образованию. А в тот момент, когда они подготовят все необходимое, и это говорит как раз-таки не в пользу содружества, такого врага оставлять на потом нельзя. Только в отличие от обычных биологических разумных, искусственным интеллектом абсолютного класса нет никакой нужды спать, отдыхать, как-то развлекаться, они все свое время направляют именно на разработку способов уничтожения биологической разумной жизни. И не только в Содружестве, а, скорее всего, и во всей галактике. И это может сыграть с разумными и теми же людьми очень плохую шутку. Радует только то, что те же механоиды и архи и даже между собой конфликтуют как факт. В данном случае большая часть разумных в Содружестве Расчитывает именно на то, что эти разумные виды жизни уничтожат друг друга, в чем я сильно сомневаюсь. Очень сильно, скажу я вам. Заметив поблизости от астероида улья-жуков еще и весьма своеобразный корабль, отдающий золотистым цветом своей внешней брони, я неожиданно понял, с чем столкнулся. Это был типичный корабль, довольно известный ранее на этих просторах расы. Просто она пропала в междуусобных войнах и у этой расы была одна очень важная особенность в технологиях. В частности, в их кораблях. Броня корпуса этих судов, похожих на длинные сосиски, покрывалась очень тонким слоем лерсия. По сути, каждый бронелист такого корабля стоил миллионы. А тут передо мной был корабль, который по своему размеру не уступал Кондору. Вы только представьте себе то, сколько денег он на себе нес. Естественно, что я решил тут же помочь этому кораблю избавиться от такой ценной, но ему уже абсолютно ненужной ноши. И к тому же представители этой расы пару тысяч лет назад были уничтожены, и по всем данным в этом уничтожении очень сильно постарались те же самые медвежата хищ, так что этому кораблю просто некуда возвращаться. А у меня есть куда складывать такие трофеи. Также стоит учитывать и то, что большая часть таких кораблей попадала в содружество в сильно разбитом виде, так что и его изучить мне не помешает. Вроде бы кто-то поговаривал о том, что для использования возможностей гиперпрыжков эта раса применяла какую-то комбинацию артефактов древних, которая, кстати, как ни странно, позволяла формировать то самое поле, позволяющее проходить через гиперпространство, формируясь именно по оболочке корабля. То есть корабль может быть любого размера. Да, на броню такого корабля ты уже не выйдешь, что время, пока корабль выйдет в гиперпространстве. Но в данном случае это и не важно. И естественно, что для начала я при помощи своего паука постарался ликвидировать находящийся рядом с этим кораблем брусок из нанитов, лишив его возможности при помощи своих микроскопических юнитов нанести вред мне и моей команде, после чего пустил в ход дроидов, старательно принявшихся обдирать этот корабль от ценной брони. Дело в том, что эта броня очень хорошо экранировала космическое излучение, именно из-за Лерсия, благодаря чему та и ценилась. Именно из-за него на этих кораблях, по сути, и не было стандартной системы жизнеобеспечения, и это экономило им достаточно много места. И тут была небольшая проблема. Лерсий был довольно редок и использовался в Содружестве для тех самых обмоток гипердвигателя. Вот, например, если соскоблить весь Лерсий с одного куска бронеплит, которые сейчас одна за другой занимали место в трюмах Кондора, то можно было сделать полноценный гипердвигатель для тяжелого крейсера. «Теперь вы понимаете стоимость того товара, который я собираюсь привезти в Содружество». Не говоря уже о том, что я принялся собирать на борту этого корабля. Для начала я собрал все останки погибших членов экипажа. Я знаю, что когда-то кто-то якобы находил подобные останки и даже вроде бы изучал их. Я точно сказать этого не могу. Но думаю, что подобный товар у меня сразу же выкупят. Государственные институты в Содружестве. Посмотрим, на что они пойдут ради получения подобных возможностей для изучения. Также я постарался посмотреть все, что там только было возможное, на наличие ценных материалов, модули, блоки, оборудования, которые только можно было снять, чтобы изучить. Все это постепенно занимало свое место в моих ангарах и складах. А вот их гипердвигатель был действительно чем-то странным. Это устройство до сих пор функционировало, несмотря на тысячи прошедших лет. К тому же там действительно присутствовало два источника древних, которые были средними, а также и два своеобразных бублика, которые излучали какое-то поле. Собрано все это было на странном устройстве, стоявшем на специальной подставке, которая при помощи своеобразного переключения сближала друг с другом эти артефакты, фактически вводя средние источники в эти сиреневые бублики, что, видимо, и создавало то самое гиперполе. А вот же да загадка. Кораблям в содружестве было необходимо разгоняться, чтобы из-за какого-то необычного взаимодействия с гравитационными полями звездной системы в обмотках гипердвигателя формировалось напряжение, позволявшее ему создать ту самую защитную сферу и уйти кораблю в гиперпространство. Тут же гиперполе включалось банальным переключением рычага. Как же так? Немного подумав над всеми этими странностями, Я решил, что мне придется тщательно и вдумчиво поработать над этим вопросом. Но позже не здесь. Рисковать здесь уходить в гиперпространство, а потом пытаться вернуться, я не хотел. Для этого я найду другое место и другие корабли. Когда скат-разведчик все же обошел эту звездную систему, и этот странный корабль-цветок, находящийся возле единственной планеты, то я надолго засел в тактической зале, осмысливая информацию, которую он мне предоставил. От данных, надо вам сказать, было достаточно много. Для начала стоит отметить тот факт, что система на борту этого корабля действовала. Он находился на стационарной орбите. И несколько раз, пока мой скат разведчик обходил эту систему, этот корабль скорректировал свое положение. Это было заметно по перемещению судна. Вы представьте себе то, какая мощь нужна. Чтобы такой кораблик сдвигать хотя бы на километр пространства, то есть корабль был действующий, я уже молчу про различные системы, которые могли находиться на его борту и также действовать. А рисковать приближаться к нему сейчас я в принципе не мог, для этого нужны другие возможности и другие условия. Также стоило отметить тот факт, что этот самый своеобразный обод вокруг планеты тоже не стоял на месте, он вращался. И, как ни странно, в противоположную сторону от вращения планеты. То есть, по сути, это получился какой-то спиннер. Может, кто-то помнит такую игрушку на Земле? Считалось, что она нервы успокаивает. Не знаю, кому она и что успокаивала. Но некоторые люди, наоборот, начинали нервничать, когда видели поблизости такую игрушку. Некоторые даже говорили о том, что люди, которые ею пользуются, банально тупеют. Как именно это происходит, я не знаю, и на этот вопрос ответить не могу. Но начнем с того, что я не понимал главной причины для подобного своеобразного эксперимента. К тому же пассивные сенсоры моего ската заметили еще и тот факт, что само по себе это сооружение, которое вращается в противоположное от вращения планеты в сторону, излучает гравитационные волны. Но это было бы, конечно, и не мудрено... По сути, она должна двигаться. Однако, получив все эти данные, я обратил внимание на один очень важный момент. Планета вращалась вокруг своей оси. Этот своеобразный диск, или обод, как его еще можно назвать, также вращался, но только в противоположную от планеты сторону. А вот по своей орбите планета не двигалась. Я уже только потом понял это. Когда получил систематизированные данные, всего лишь по той причине, что я не обращал внимания ранее на планету и совсем не спешил это проверять и как-то осмысливать. Не до этого мне было. То есть получается так, что эта конструкция, которая находится вокруг этой планеты и вращается по каким-то своим собственным законам, банально не дает планете двигаться по своей орбите вокруг ближайшего светила. Более того, это устройство нарушает законы мироздания, Да, возможно, оно каким-то образом стабилизирует планету на той позиции, где ей как раз самая оптимальная позиция. Но представьте себе такой нюанс. Эта планета все время находится в одном положении к звезде. Причем так, чтобы эта звезда светила на планету равномерно. Хотя сама ось планеты была немного смещена относительно ее же орбиты. Ну, если бы планета по ней двигалась, то это было бы заметно. Тут же оказалось, что планета застыла в пространстве и всего лишь как тот же шашлык на вертеле вращается вокруг своей оси, а ближайшее светило прогревает ее аккуратно так, чтобы не нарушить какой-то баланс. Конечно, я понимаю, что в данном случае технология этих разумных находится просто на невероятной высоте. До какой-то степени точности надо было рассчитать гравитационное возмущение этой звездной системы, чтобы сделать все так, чтобы планета не могла сдвинуться ни на миллиметр за три миллиона лет. Мне даже страшно себе это представить. Я не понимаю, кто и зачем сделал подобное, но понимаю главный нюанс. В эту звездную систему мне все же придется вернуться позже. Ну а пока я собрал все, что только мог, и больше находиться здесь мне не было никакого смысла. «На всякий случай я немного в стороне выбил из ровных рядов тех самых защитных брусков на нитов еще парочку скоплений, чтобы забрать кристаллы, управляющие ими, а также и те самые источники древних, чтобы получить возможность запастись такими весьма ценными видами оборудования древних существ». «Ну, я просто не знаю, как они выглядели». «Кто-то говорит, что они были такими же людьми, как и мы?» «Возможно. Я с этим фактом спорить не буду». Хотя бы по той причине, что большинство разумных существ нашей галактики почему-то имеют гуманоидную форму. Я имею в виду форму тела, и уже только поэтому стоит задуматься о том, с чем или кем можно столкнуться, если искать древних дальше. Собрав всю имеющуюся информацию и все то, что мог здесь набрать для себя и собственного утверждения, я приказал Кондору медленно разгоняться прочь. — А что? — Пока что здесь нам делать больше нечего. Хотя бы из-за того, что для полноценного проведения исследований нужны различные научные зонды, исследовательское оборудование. И не надо мне напоминать про научный корабль Республики. Он здесь есть, только оборудование на нем немного специфическое. А у меня баз знаний для них не имеется. И все они, как ни странно, входят в комплект баз знаний лаборант и ученый-исследователь. А их отсутствие, извините меня, маленькое упущение с моей стороны. Подобного я не изучал. Так что придется вернуться по возможности, закупившись нужным оборудованием, и попытаться все же здесь выяснить подробности. Что это за корабль, похожий на цветок? Это такой же чужак, как и мой кондор, или же кто это из местных? Это мне сейчас неизвестно. Но надо это выяснить. И по возможности я постараюсь это сделать. Сейчас же за кормой Кондора осталась эта странная звездная система, превращенная когда-то в смертельную ловушку. Это надо было же кому-то додуматься до такого. Я даже не могу себе представить того, какие ресурсы потратили эти разумные, а в частности технологические мощности, на то, чтобы создать все это. Тут не одна тысяча, и даже не один десяток тысяч этих брусков болтается. Вы себе только представьте то, сколько нужно было ресурсов на то, чтобы создать такой щит. Я это все просто боюсь представлять себе. Может, вы сможете? Спокойно разогнавшись за восемь часов, Кондор уже привычно исчез в гиперпространстве. Мы провели в этой звездной системе почти два месяца, и пора было бы нам возвращаться в Содружество. Я прекрасно понимал одну главную проблему которая сейчас стояла передо мной. В таких путешествиях самым тяжелым может быть не попытка что-то найти. В этих путешествиях самым тяжелым является вернуться домой живым и доставить то, что ты нашел. Боюсь, что это не всегда получается. Иногда находятся различные препятствия, которые возникают у тебя буквально под ногами. И в виде препятствий в данном случае могут выступать те же архии. Я уже не говорю о каких-нибудь других индивидуумах на территории того же фронтира. Как я уже говорил, дураков везде хватает.